Содержание Виды Москвы в осеннюю пору Я просто не могу жить без тебя Ромео и Джульетта Верба цветет Горячее ожидание или, возможно, это любовь Одинаковые сны Сплошные глупости Летние сумерки Отличный денек. Завтра начнется новый день. Старик и натурщица. Стакан газировкой в жаркий день. Дорога в край холодного моря. Об этом можно только мечтать. Молодой, веселый, беспечный. Пока мы молоды. Солнечный гонщик. Конец содержания